90. Нет хуже измены, чем измена самому себе. 91. Если почва мокрая, то не всегда из-за того, что шел дождь. Если у тебя болит сердце, то это не обязательно инфаркт, а если болит желудок, то это не обязательно рак. 92. Научись не только побеждать, но и использовать результаты этой победы. К сожалению, последнее мало кто может делать. Один из моих подопечных, все еще красивый мужчина в возрасте, жаловался, что ему не везло в любви. Несложный анализ его неудачных любовных историй показал, что он побеждал, но не мог воспользоваться результатами своей победы. Вот одна из его неудач. Он несколько лет безмолвно любил свою однокурсницу, но ни разу с ней на эту тему не объяснялся, ни разу не пытался ее поцеловать. В общем, ничего не делал, хотя случаи такие представлялись. Он с ней танцевал на институтских вечерах, провожал домой, даже несколько раз заходил к ней в гости. Но разговаривал только на учебные темы. И он, и она были отличниками. Однажды она пришла к нему домой. Родители его уехали на несколько дней. Они были одни. Но он опять все время говорил о сопротивлении материалов. Через две недели она вышла замуж за другого. В общем, подготовил почву для своего соперника. С ним она возбудилась. А так как он дальше не шел, завершать начатое им пришлось другому. Итак, научись не только побеждать, но и использовать. Результаты этой победы. 93. Ищи там, где потерял, а не там, где светло. Но вначале следует найти то место, где потерял. Наверное, одним старым известным анекдотом. Под фонарем человек ползает на четвереньках и что-то ищет. «Что вы делаете?» – интересуется прохожий. «Ищу ключи. А где вы их потеряли?» «Там», – говорит ищущий и показывает на место в темноте. «А почему же ищите здесь? Так здесь светло, а там темно». Так вот и многие мои подопечные ищут там, где светло, то есть обвиняют своих партнеров по общению. И действительно, там все понятно, его обижают. Но он не хочет заглянуть в темные подвалы своей личности, где и лежат ключи его счастья. Он никак не может понять, что именно он провоцирует своих партнеров по общению на плохое к себе отношение из-за того, что потерял или вообще никогда не имел качеств, необходимых для счастливой жизни. Итак, ищи там, где потерял, а не там, где светло. Но вначале следует найти то место, где потерял. 94 Не старайся избавиться от неудач. Лучше разбав их успехами. В результате получится как раз в меру наперченная пища. Итак, не старайся избавиться от неудач. Лучше разбавив их успехами. 95. Не доверяй тайны врагу, чтобы он не причинил тебе вреда. Не доверяй тайну другу, чтобы не причинить ему вреда. 96. Чем следовать моде, лучше стать законодателем мод. Каждый из нас создан в одном экземпляре. Любая мода есть подражание какому-то образцу. Почему я должен равняться на кого-то? Лучше пусть этот кто-то равняется на меня. Вчера я сменил моду на прическу. Подстригся. Итак, чем следовать моде, лучше стать законодателем мод. 97. Не знаешь, что делать, лучше ничего не делай. Лучше ничего не делать, чем делать неверно. Лучше стоять, чем двигаться в противоположном направлении. Афоризм созрел, когда я наблюдал, как незадачливая мать пыталась пинцетом вытащить вишневую косточку из носа своего малыша, чем загнала ее еще глубже. Если бы она ничего не делала, может быть, ночью, когда отеки ткани уменьшаются, косточка выпала бы и сама. К воспитанию детей это тоже имеет прямое отношение. Итак. Не зная, что делать, лучше ничего не делать. 98. Кто не рад себе, тот не будет рад другим людям. 99. Если ты не на пике счастья, то скатишься в яму. Поэтому не стой на склоне, или карабкайся вверх, или спускайся вниз. Но лучше вверх. 100. Попробуй физическими упражнениями продлить детство своего тела, а учебой – детство души. Выбирай себе дело, которое соответствует твоим способностям. Тогда тебе легче стать самим собой, развить свои силы и быть довольным своей жизнью. Вот что писал по этому поводу Шопенгауэр. «Собственно, нет иного наслаждения, как то, чтобы... Пользоваться своими силами и чувствовать их. А величайшая боль это восприятие недостаточности сил там, где они нужны. Поэтому пусть каждый для своего благополучия исследует, какие у него имеются силы и каких у него нет. Пусть он затем развивает свои преобладающие силы до высшей степени и мощно пользуется ими. Пусть он идет по тому пути, где пригодны его силы, и пусть избегает такого пути, где требуются силы, которыми он обладает в незначительной степени. Итак, выбирай себе дело, которое соответствует твоим способностям. 102. Помни, что сыр, после того, как ты им насытился, не потерял своих качеств, хотя ты и потерял к нему интерес в данный момент. Тем, кто недоволен своими близкими, существующим положением и имуществом, и перед тем, как разойтись со своей женой, уволиться с работы, переехать в другую квартиру или другой город, я советую прочесть этот афоризм. Для профилактики я предлагаю день начинать с молитвы, даже если не веришь в Бога. Она очень короткая. «Господи, благодарю Тебя, что Ты сподобил меня» проснуться живым и невредимым. После этого провести инвентаризацию своего имущества и положения. С работы не уволили, дети живы, квартира, одежда, мебель, дача, машина и так далее имеются. И только после этого перейти к тому, чего не хватает. Выяснится, что, как говорил Сенека, «все необходимое у нас есть». Потеем мы от избытка. И действительно, часто не хватает не так уж многого. Немного ума и здравого смысла. Но тут уже ничего не поделаешь. У ума такое свойство. Чем больше ты его имеешь, тем больше тебе его не хватает. Но на его приобретение не требуется дополнительных инвестиций. Разве только собственного желания. Если начнешь с того, чего не хватает то уподобишься старухе у разбитого корыта, которая осталась недовольна даже тогда, когда стала царицей. Итак, помни, что сыр после того, как ты насытился, не потерял своих качеств, хотя ты и потерял к нему интерес в данный момент. 103. Будь о себе хорошего мнения и опирайся только на себя. Тогда и другие тебе помогут шоппангауэр придавал этому особое значение собственную ценность надо сознавать в глубине души если хочешь удалить обман жизни ибо чувство собственной негодности это смертоносная горгона это не только самое большое но и единственное духовное страдание все другие духовные страдания могут быть не только исцелены и немедленно и совершенно подавленный уверенным сознанием собственной ценности. Кто вполне уверен в ней, тот может спокойно переносить страдания, которые иначе довели бы его до полного отчаяния. Он может без радости и друзей опираться на себя. И так могуче то утешение, которое рождается в нас от живого убеждения в нашей собственной ценности, что его надо предпочитать всем благом мира. Наоборот, в сознании собственного ничтожества не может утешить ничего на свете. Его можно только замаскировать посредством обмана и фиглярства или заглушить сутолокой жизни, но и то, и другое ненадолго. Читая эти строки, я вдруг понял, почему мужчины так сильно страдают от сексуальных неудач и какого рода это мужчины. Так вот, сильно страдают от сексуальных неудач несостоявшиеся мужчины, то есть те, которым, несмотря на нередко видимые успехи, не удалось развить своих ведущих способностей. И единственной их гордостью, единственным достижением была ушедшая вдруг сексуальная сила у меня есть и клиническое подтверждение больных импотенций я заставлял развивать их духовные и физические способности если это удавалось то их истинная то есть неосознаваемая самооценка повышалась они увлекались интересным делом, а в сексуальном плане становились еще более состоятельными чем до срывов итак будь о себе хорошего мнения и опирайся только на себя. Тогда и другие тебе помогут. 104. Лучше ошибиться, приняв собственное решение, чем добиться успеха по чужому совету. Очень важное с моей точки зрения правило, которого мало кто придерживается. Выполнение его приводит к тому, что ты берешь ответственность на себя и в конце концов приобретаешь необходимый опыт и постепенно начинаешь ошибаться все реже. Кроме того, в случае успеха ты можешь радоваться тому, что этот успех полностью принадлежит тебе. Неисполнение этого правила приводит к тому, что в случае неудачи ты не анализируешь ситуацию, а обвиняешь советчика, а при успехе ты кому-то обязан. Итак, лучше ошибиться, приняв собственное решение, чем добиться успеха по чужому совету. 105. Чем подниматься на цыпочки, лучше вырасти. Когда высоко вырастаешь, останешься один, но зато не будешь сидеть на корточках и не надо будет становиться на цыпочки. Плохо и на корточках, и на цыпочках. Итак, чем подниматься на цыпочки, лучше вырасти. 106. Совершая бескорыстный поступок, Скажи спасибо тому, ради кого ты его совершил, за то, что он его принял. Ведь если бы он его не принял, то ты никогда не мог бы чувствовать себя благодетелем. И вообще чувствуй себя обязанным ему всю жизнь. Может быть, это отучит тебя совершать бескорыстные поступки. Ведь совершая бескорыстный поступок, ты вольно или невольно Пытаешься поставить в зависимое от себя положение одариваемого. Итак, совершая бескорыстный поступок, скажи спасибо тому, ради кого ты его совершил, за то, что он его принял. 107. Принимая бескорыстную помощь, не считай, что ты зависишь от дарителя. Ты, принимая бескорыстную помощь, сделал его благодетелем. Ты сделал ему больше, чем он тебе. Его помощь может исчезнуть, или оказаться напрасной, или ненужной, или даже принести тебе вред. А то, что он стал благодетелем благодаря тебе, это нечто вечное. Итак, принимая бескорыстную помощь, не считай, что ты зависишь от дарителя. 108. Работай или бесплатно, или за большую плату, но всегда в полную силу. Эта мысль пришла ко мне после беседы с одним из моих учеников. Вот что он мне сказал. «Я заметил, что больше получаю удовлетворение от бесплатного приема, чем за малое вознаграждение. Потом я понял, почему так происходит. Когда я принимаю бесплатно, я знаю, сколько я даю человеку. Ведь я ценю свой труд очень высоко. Когда я получаю малое вознаграждение, то испытываю разочарование». Как будто мой труд так мало стоит. А в полную силу следует работать, чтобы не выйти из формы. Это я осмыслил после беседы с одним спортсменом. После того, как его отчислили из команды, на следующий день я увидел его еще более интенсивно тренирующимся. Он не объяснил, а как же. Ведь если я перестану тренироваться, я не смогу никуда попасть. Меня ни в одну команду не возьмут. А когда справедливость восстановится, меня даже и в мою команду не примут уже просто за то, что я потерял форму. Итак, работай или бесплатно, или за большую плату, но всегда в полную силу. 109. Правилом является то, что все мы – исключения. Ведь каждый из нас создан в одном единственном экземпляре. И если ты. Стараешься жить по общепринятым правилам, то ты себя уничтожаешь. Старайся жить по тем правилам, по которым тебя создала мать природа. Вот эти правила тебе и следует понять, и мы сможем в этом помочь. Если начнешь жить по этому правилу, перестанешь подражать и на кого-то равняться. Появится возможность стать самим собой. Итак, правилам является то, что все мы исключение. 110. Не водись с подлецами и не водись с теми, кто водится с подлецами. Правило это я сформулировал после следующего случая, который произошел с одним из моих подопечных. Мне сделал подлость мой ученик Z и не один раз. Сам виноват. Нарушил правило. Рви после первого раза. В конце концов, после третьей подлости я порвал с ним окончательно. С ним работал вместе один из лучших и любимых моих учеников Игрок. С Игрок я продолжал общаться, хотя его дружбу и сотрудничество с этим подонком не одобрял и предсказал, что Зет сделает и ему большую подлость. Как-то ко мне обратился за советом один из моих друзей. Его дочь стала посещать группу, которую вели вместе Z и Y. Друг пришел ко мне проконсультироваться, стоит ли его дочери продолжать занятия, ибо он заметил в ней нежелательные с его точки зрения перемены. Я обрисовал картину и сказал, что если она общается с Y, то это неплохо, а если с Z, то ей грозят большие неприятности. Как выяснил я несколько позже, К моменту консультации Y уже порвал Z. В общем, не помог я моему другу. Когда я узнал, какие гадости Z сделал Игрок, я и сформулировал это правило. Y мне заметил. Если бы вы тогда поставили вопрос «или я, или Z», то я с ним бы порвал. Ведь он и со мной уже не один раз поступал непорядочно. А я еще раз убедился – что если действуешь в своих интересах и по своим убеждениям, то приносишь пользу не только себе, но и другим, и выработал новое правило. Итак, не водись с подлецами, и не водись с теми, кто водится с подлецами. 111. Не жди, когда придет твое время туда, где ты находишься. Твое время уже пришло, только оно находится в другом месте. Вот и иди туда, где находится твое время. 112. Не становись частью целого. Не желай, чтобы кто-то стал твоей частью. 113. Вы недовольны своей работой? Почему не увольняетесь? Ответ и будет вам программой ваших действий. Особенно продуктивные ответы, где указаны ваши собственные недостатки. Я ничего не умею другого делать. У меня нет такой высокой квалификации, чтобы меня приняли в другое учреждение. Я не могу вести деловые переговоры и тому подобное. Научитесь все это делать. Многие, кто последовал этому совету, отметили, что после того, как все они это наработали, у них исчезли и потребность, и желание увольняться. Итак, вы Недовольны своей работой, почему не увольняетесь? Ответ и будет вам программой ваших действий. 114. Если не хочешь впасть в депрессию, ничего не делай, чтобы тебя полюбили. Даже пальцем нельзя шевелить ради этого. Верно и обратное. Хочешь впасть в депрессию, старайся, чтобы тебя полюбили. 115. Хочешь быть свободным, делай то, что необходимо делать. А что необходимо делать? То, что закономерно. А что закономерно? Закономерны те действия, которые соответствуют законам природы и, следовательно, способствуют вашему развитию. Итак, хочешь быть свободным, делай то, что необходимо делать. 116. Когда ты что-то наметил, веди себя так, как будто ты этого уже достиг, но будь готовым к тому, что ты этого не достигнешь. Если я уверен, что того, чего я добиваюсь, я достигну, то я себя хорошо чувствую все время, пока этого добиваюсь. Если не уверен в успехе, то и не начинай дело. Если станет ясно, что я этого не добился, тогда немного попереживаю и начну искать способ, как добиться своего. Но часто, к моменту, когда мне не удается чего-то добиться, выясняется, что мне это уже и не нужно. Очень часто это бывает при решении проблем личной жизни. Многие женщины обращались ко мне с просьбой вернуть в лоно семьи их беспутных мужей. Когда это случалось, то большинство жен отказывались принять их. Итак, когда ты что-то наметил, веди себя так, как будто ты этого уже достиг но будь готовым к тому, что ты этого не достигнешь. 117. Используй все свои возможности, но не старайся выйти за их пределы. Многие, если не все, из моих подопечных, напоминают мне водильца огромного замка, который он не обжил. Вместо того, чтобы с удобствами поселиться в этом замке, он разбивает наружную, очень прочную каменную стену, Делает пристройку из камыша, мучается от непогоды, но никак не догадается пройти в роскошные комнаты своего владения. В лучшем случае просто живет в чуланчике. Это врачи, которым следовало бы быть артистами. Это бухгалтеры, которым следовало бы быть модельерами верхней одежды. Это инженеры, которым следовало бы быть поварами. Это сапожники, которым следовало бы быть философами. И вместо того, Чтобы стать хорошими артистами, хорошими модельерами верхней одежды, хорошими поварами, они становятся плохими врачами, плохими бухгалтерами, плохими инженерами, плохими сапожниками и становятся несчастными. Итак, используй все свои возможности, но не старайся выйти за их пределы. 118. И в работе, и в любви можно отдаваться, но нельзя принадлежать. 119. Пойми, чего ты хочешь, и ты узнаешь, что ты должен.